Глава 20. Люди любили Дженни чуть меньше, чем Кекса, но хотели чувствовать себя добропорядочными и потом надеялись, что она быстро забудет их враждебность на суде. Поэтому они быстро обвинили во всем брата миссис Тернер, и ему пришлось убираться с болот. И это было правильно. Нечего всяким красавчикам слоняться там, где на них будут заглядываться чужие жены даже те кто не считал что в произошедшем была его вина решили что парню тут не место нет я не злюсь на жени рассказывал всем соп кекс взбесился ее нельзя винить в том что она защищалась она безумно его любила вспомните как она проводила его в последний путь в моем сердце нет на нее злобы Я никогда бы не подумал, что так случится. Но как только этот кривоногий Нигер вернулся сюда в поисках работы, он сразу же пришел расспросить меня про мистера и миссис Вудс. И я понял, что здесь дело нечисто. А когда на него набросились тюбиф и Бутини и все другие, он прибежал ко мне, чтобы я его спас. Я сказал... «Не нужно бежать ко мне с развивающимися волосами, потому что я не собираюсь для тебя ничего делать. Так я и поступил. Вот ведь сукин сын!» Этим все и закончилось. Брата миссис Тёрнер побили и прогнали. Злоба над Дженни продлилась всего два дня. Слишком долго, чтобы дальше помнить об этом. Слишком долго. Все просили Дженни остаться и она осталась на несколько недель, чтобы никого не обижать. Но болото означали для нее «кекса», а кекса больше не было. Были лишь бескрайние черные поля. Она избавилась от всего, что у нее было. Оставила лишь пакет семян, которые кекс хотел посадить, но так и не посадил. Он ждал подходящего времени, а потом его сразила болезнь. Семена напоминали Дженни о кексе больше, чем что бы то ни было, потому что он всегда что-то сажал. Она увидела этот пакет на кухонной полке, вернувшись с похорон, и положила в нагрудный карман. Когда она будет дома, то посадит их в память о кексе. Дженни поболтала сильными ногами в тазу с водой. Усталость прошла, и она вытерла ноги полотенцем. Вот так все было, Фиби. Так, как я тебе рассказала. Я снова вернулась домой и рада быть здесь. Я ушла к горизонту и вернулась, и теперь могу остаться в своем доме и жить с сравнениями. Этот дом не так пуст, как был до появления кекса. Он полон мыслей, особенно эта спальня. Я знаю, что сплетники начнут перемалывать мне кости, когда узнают, о чем мы говорили. Это нормально, Фиби. Можешь им все рассказать. Они будут удивляться, потому что моя любовь не похожа на их любовь, если они вообще когда-то любили. Ты должна сказать им, что любовь — это не точила, совершенно одинаковая для всех и всего. Любовь, она как море, постоянно движется и в то же время остается в покое. Она принимает форму берега, на который накатывают волны, И на каждом берегу море разное. «Господи!» — ахнула Фиби. «Я слушаю тебя, Дженни, и чувствую, что становлюсь на десять футов выше. Я теперь не могу быть довольна собой. Я заставлю Сэма взять меня с собой на рыбалку. В моем присутствии больше никто не посмеет ругать тебя». «Нет, Фиби, ты не должна быть к ним так сурова». Они просто ничего не знают и не понимают. Они трещат своими погремушками и думают, что живы. Пусть развлекаются сплетнями. Конечно, разговоры делу не помогут, если ничего другого не делать. А слушать такие разговоры — все равно, что раскрыть рот и впустить лунный свет в свое горло. «Фиби, совершенно ясно, что ты должна идти туда, куда тебя ведет судьба». Ни мама, ни папа, никто другой не смогут тебе подсказать и показать. Человек должен сделать для себя две вещи. Прийти к Богу и понять, как нужно жить для себя. Наступила долгая пауза. Джинни и Фиби слушали, как ветер шумит в соснах. Фиби вспомнила, что Сэм ждет ее лица, а Джинни подумала о комнате наверху, о своей спальне. Фиби крепко обняла Дженни и побежала домой. Вскоре внизу все смолкло и затихло. Дженни взяла лампу и поднялась наверх. Лампа напоминала солнечную искру, которая теплым светом заливала ее лицо. За ней по лестнице кралась черная длинная тень. В спальне было свежо. В открытые окна дул ветер, и тусклого ощущения отсутствия и пустоты больше не было. Дженни закрыла окно и села на постель. Она расчесывала волосы, избавляясь от дорожной пыли, и думала. Она вспоминала выстрел, окровавленное тело, суд. Она слышала легкие стоны и вздохи в углах комнаты. Стонал каждый стул и каждая вещь. Они пели, плакали и вздыхали. Пели и плакали. А потом к ней пришел кекс. И из окна полилась песня вздохов. Вздохи взмывали вверх и запутывались в ветках сосен. Кекса окутывало солнце. Конечно, он не умер. Он никогда не умрет, пока она не перестанет думать о нем и чувствовать. Поцелуй его памяти оживил образы любви и света. Настал покой. Она растянула свой горизонт, как огромную суть. Потянула ее из пояса мира и набросила себе на плечи. Сколько жизни в этой сети. И Дженни позвала свою душу. Иди и смотри.